Чаще пришлось перейти на быстрый шаг. Деревья здесь росли так густо, что порой приходилось протискиваться между стволами, оплетенными темно-зелеными щупальцами гиенку. Здесь было темно. Это Сигмон отметил первым делом. Густые кроны закрывали солнце, и в чаще царил полумрак. Здесь пахло сыростью и тленом, а под ногами иногда чавкало. Постой, велел Рон, когда они выбрались из самой заросли на крохотную полянку. Погоди минуту. Сигмон остановился, поджидая алхимика. Тот встал рядом, огляделся. По-простому запустил пятерню в гущу светлой шевелюры и прищурился. «Значит так», — сказал он. «Сейчас проходим полянку, а дальше бежим, что есть сил. Ты, главное, не отставай и ни на что не обращай внимания. Сейчас для нас главное поскорее выбраться из чащи». «Зачем торопиться? Погони больше нет». «Долго объяснять», — отмахнулся алхимик. «Просто беги за мной и все». Может быть, все-таки скажешь, в чем дело? Почему мы должны бежать, рискуя переломать ноги? Ц -ц -ц. Рон поднял голову, словно принюхиваясь к легкому ветерку, прошелестевшему над головами блецом. За мной! Крикнул он и бросился бежать. Сигмон, доверившись новому знакомому, помчался следом. Это было нелегко. Все-таки лес, а не герцогский парк. Мечта держал в левой руке, клинком к себе, стараясь не цеплять им за кусты. Страшно неудобно, но ничего другого в голову не пришло. Сооружать перевесть и нужно не было времени. А старый, те, что были родом из Вента, он потерял еще по дороге в Саген. И все же они двигались быстро. Не так, как удирая от погони, но и не шагом. Квартиру легко скользил межзаросли. Там чался следом, стараясь не терять их из виду. Это было непросто. Фигура алхимика беспорядочно металась между деревьев, как петляющий заяц, шарахаясь от любого подозрительного куста. Тан весь вспотел, пытаясь повторить путь полуэльфа, но не отводил от него взгляда И все-таки он отвлекся. В гуще леса стало еще темнее, и Сигмунд вскинул голову, пытаясь высмотреть дорогу. В этот момент он и заметил огромную змею. Гибкая кишка толщиной человеческую ногу заворочалась на дереве, самых зарослях в емку, оплетавших замшелые стволы. Ирона очутился как раз под ним. Тан скрикнул. Алхимик прыгнул в сторону и исчез заросль. Сигмон бросился следом, обходя опасное дерево стороной. В этот момент под ноги попалась сухая ветка. Сигмон запнулся и с разбега рухнул заросль опухол. Он вскочил наклонился за мечом, но сильный удар спины сбил его с ног. Откатившись в сторону, Сигмон приподнялся и увидел, что с дерева его атакует огромная змея. Тан успел только моргнуть, но змеи Этого хватило. Гибкое тело толщиной в рук легко оплело грудь человека и стиснуло так, что хрустнули ребра. Чужая шкура мигом отвердела, превратилась в панцирь, и Сигмон успел глотнуть воздух. Потом змея прижала танок к земле, а ее хвост петлей затянулся вокруг горла. Сигмон захрипел и схватился за эту петлю, пытаясь ее ослабить. Сначала он не поверил тому, что нащупали его пальцы. Он так удивился, что ослабил хватку и чуть не поплатился за это жизнью. Но когда в горле что-то хрустнуло, он рванул живую петлю изо всех сил и чуть ослабил ее. И только тогда, хватанув в воздух, закричал от ужаса. Это была не змея. Вместо холодной кожи пальцы Сигмона нащупали теплую и шершавую кору дерева. тана пытался задушить оживший вью ног, оплетавший деревья. Второго вопло не получилось. Ожившее дерево снова сдавило горло. И Тан запыхтел, пытаясь разомкнуть петлю на горле. Пальцы царапали кору. Кора царапала шею. И две силы боролись на равных. Ожившая ветка возила сегмона по земле, словно кошка, треплющая мышь. Жирная лесная земля забивала рот. Сухие ветки и иголки царапали тело. Но Тан этого и не замечал. Он хотел только одного. Разжечь смертоносную удавку. Пальцы окаменели. Казалось, еще миг, и они сломаются, не выдержав напряжения. И все же дерево уступило живой плоти чудовище. Медленно, едва заметно, ветка поддалась. А потом с хрустом стала рваться в руках Сигмона, как многожильный корабельный канат. Древесные волокна одно за другим хлопали сухим треском, корчились под пальцами, словно и вправду были живыми, но рвались. Глотнув воздуха, Сигмон заревел и одним движением оборвал верхушку юнка, что пыталось его задушить. Грудь стиснула еще сильнее. Взбесившийся в юнук приподнял свою жертву, ударил о землю. И рука Сигмона наткнулась на оброненный меч. Порезав палец, он ухватился за лезвие левой рукой, перехватил правой за рукоять и взмахнул, пытаясь дотянуться до ветви. Та, почувствовав угрозу, дернулась в сторону и протащила Тана по траве. Лицо расцарапали мелкие ветки, В шею вонзился сухой суп, но меча Сигмон не выпустил. Извернувшись, он рубанул по живому корню, и на этот раз попал. Из руки размером с ладонь хлынул густой белый сок, тут же свернувшийся с клейкими комьями. Тан не стал их разглядывать. В два удара он перерубил вьюнок и вскочил на ноги. Первым делом он скинул с себя обрубленную и уже успевшую затвердеть ветку, потом обернулся к дереву. Из листвы к нему тянулось десяток тоненьких корешков, больше напоминавших усики обрубил пару самых наглых и попятился, не решаясь повернуться спиной к ожившему дереву. Сигмон раздалось сзади. Беги. Тан развернулся и увидел алхимика, выглядывающего из-за куста. Сигмон бросился к нему. И в тот же миг что-то твердое ухватило за лодыжку. Сжало, словно капкан защелкнулся. Нога подвернулась. Тан повалился в бок и закричал от боли, чувствуя, как рвутся связки под коленом. Упав на бок, Он попытался приподняться, но боль молнией пронзила лодыжку, и он откинулся обратно. Но Сигмон успел заметить, что его нога и правда попала в капкан. Два огромных корня сжали ее, как невольный олуток, и продолжали сжимать сильнее, грозя раздробить кости. Тан, знавший, что творит подобное орудие, в руках опытного палача снова попытался приподняться и зашарил по земле руками в поисках меча. Он не хотел лишиться ноги, Только не это. Сигмон, подбежав Широн, склонился над Таном и попытался руками разжечь деревянный капкан. На руках вздулись жилы, но корни не поддавались. «Меч!» — крикнул Сигмон, чувствуя, как ломается кость ноги. «Возьми меч!» Алхимик обернулся, пал на колени и вытащил из густой травы меч, ухватил его двумя руками, как топор, скинул над головой сверкающий клинок. «Нога!» хрипло-каркнул Танн, осторожно. Клинок, оживший молнией, обрушился на землю, и Тан вскрикнул. Ему почудилось, что алхимик собирается отрубить ему ногу. Но клинок ударил точно. Деревянный капкан сухо хрустнул и хватка ослабла. Сигмон рывком откатился в сторону и прокусил губу до крови. Боль под коленкой была так сильна, что из глаз сыпались искры. — Ты как? — спросил квартирон, нагибаясь над спутником. Сигмон в ответ только замычал и схватился за ногу. алхимик все понял без слов. Он молча сунул меч в руку Сигмона, и тот цепился в знакомую рукоять, как утопающий в обломок корабля. Рон перевернул спутника на спину, ухватил подмышки и волоком потащил прочь отоживших деревьев. Пятясь как рак, он дотащил Тана до кусту. Потом попытался развернуть, но больная нога Сигмона ударилась о торчащий корень. Из глаз у Тана хлынули искры. А им на смену. пришла темнота.